К тому времени, когда элита явилась ко мне с результатами расчета режимов, я уже все сообразил и даже успел рассчитать одну простенькую модель. Ну, совсем простенькую. Но ее оказалось достаточно. Впервые я видел элитников в таком состоянии. Их распирало. Обыкновенно они, особенно если на первых двух курсах им удалось не вылететь из элиты в первый поток, изображают из себя голубой кровь. Вид у них высокомерный и брезгливо усталый. как у равийских драмадеров. со временем они взрослеют и находят для своего интеллекта не столь заметные заборы. «Готово?» – спросил я. Драмадеры закивали. «Отлично. Распечатайте результаты и сложите их папу. Вот в эту. Можете считать, что зачет за этот семестр у вас есть». «Спасибо, ребят». Они помялись. «А что дальше?» – спросил один. «А ничего», – сказал я. Это надо было лет на 40 раньше выдумать. Тогда, может быть, и получилось бы. Теперь пшик. это наша штучка ледника, к сожалению, не остановит, даже если раскатать в пять слоёв. Но в лучшем случае при грамотном использовании помешает образованию новых ледников, а сие уже не актуально. Что, впрочем, не мешает этой нашей идее оставаться изящной и остроумной. Так что, если есть желание, можете писать статью в энергетику. Только сначала дайте мне прочесть. Можно еще запатентовать, вяло подумал я, когда элитники удалились. Заработать можно. И сразу же докторскую. На докторскую это, пожалуй, тянет. Кое дьявол, блестящее бы вышло докторской. Пальчики оближешь. лицензенты оппоненты, поздравления. Потом свой кабинет. И лекции неудобоцефалов. Хорошо бы. Вот если наверху за эту идею от большого отчаяния все ухватятся, вот тогда крышка. Сперва за шкирку на пьедестал, затем пожизненное топтание ногами и в перспективе эпитафия. Он хотел и не мог. Невероятно утешительно. И Сашка, новое положение, новые задачи. Вы должны гордиться оказанным вам доверием. И Дарья. Да. На собрании набилась вся кафедра, и еще пришли с других, так что яблоку негде было упасть. кого-то погнали за стульями. Поверх голов я разглядел черную, непрерывно двигающуюся макушку Гарьки. Он подавал мне знаки, а рядом с ним сидел истуканом вацик, совсем уже снулый и без цыпы. Моя попытка устроиться у самой двери не уменчалась успехом, там уже успела усесться Хамзеевна. Тогда я, бормоча себе под нос разные слова, проследовал гущу народу на призывные Гарькины махания. Оказывается, он держал для меня место. Повторяя его мне, что лучше плохо сидеть, чем хорошо стоять, я плюхнулся на стул и принялся оглядываться. Председательствовал Сельсин. Рядом с ним пребывал некий незнакомый тип средних лет и мужественной внешности, не из-за институтских, не там морда. Юный толстый секретарь тоже был тут, сидел с краю председательского стола, шевелил какие-то бумаги и даже, как ни странно, не жевал. В дверях было сутолоко, а у противоположной стены несколько человек, свесив головы ниже колен скребя стульями, вразнобой стучали ногами по полу и слышалось. Вон, вон, поползла. Но большинство собравшихся либо молчали, либо тихо шушукались по двое-трое. В общем-то, я уже представлял себе, о чем пойдет разговор. Остальные, кажется, тоже. Ну, атмосфера была та еще. Ты зачем телефон отключаешь, спросил Ганька. Не обидно, имею в виду, обидно. Уже и поговорить не с кем, когда хочется. «Это ночью-то?» Врёшь, утро было. Ты ведь не спал, ты пожар смотрел. Вот ты мне прямо скажи, можно такое по экрану показывать? Или я чего-то не понимаю? «А ты не смотри», — посоветовал я. «Страшно, противно, не смотри. Смотри, ксенофон-то. А то тоже мне. Соберутся люди. Не надо нам, боимся, видеть не хотим. И без того на улицу не выйдешь. Мы-то, мол, выдержим, а вот за других страшно. Ломаются люди, не верят никому. «Будущее смотрит без оптимизма, так нам бы поменьше этого, тогда по закону обратной связи, глядишь, лучше станет!» Гарько издал Змейный шип. «Да!» – закричал он шепотом. «Боимся!» «И очень хорошо, что боимся, что боимся смотреть, потому что боимся с ума сойти!» «Ты нам все сразу не показывай!» «Ты нам покажи врага, с которым мы можем справиться!» «Тогда мы начнем что-то делать!» «Понемногу, понял?» «И сделаем, будь уверен!» «Зачем люди придумали лестницу?» чтобы по ступеньке, с одной на другую, шаг за шагом. Вот так и дойдем. Если только умники вроде тебя не отнимут желание идти. Это туда же. Сельсин встал и призвал к тишине. Тотчас в переднем ряду кто-то заперхал и оглушительно раскашлялся, а у двери зашикали на опоздавших. Человек с мужественной внешностью оглядел наши ряды с некоторым недоумением и усмехнулся углом в тар. «Прошу внимания», — сказал Сельсин. Все собрались? Дионисия Львовича не вижу. А, здесь? А, да-да, теперь вижу. Итак, я предложил вам собраться здесь главным образом для того, чтобы... Чтобы сообщить неприятное известие. Брачный взрек кто-то позади и над ухом фыркнули. Чтобы довести до сведения коллектива информацию о некоторых специфических задачах, касающихся выполнения государственной евгенийческой программы. Взял Сельсин тоном выше. Сокращенно ГЭП. Прежде всего, о новых правах и обязанностях каждого активного члена общества. В особенности об обязанностях, вытекающих из нашей общей ответственности перед будущими поколениями. Сельсин не устоял на месте и начал ходить взад-вперед. На ходу слава выскакивали из него быстрее. Господи, вдруг подумал я с каким-то обостренным интересом. Да он же не хочет говорить. Стыдно ему. С великой радостью он залез бы сейчас в самый дальний угол и молчал бы там, молчал. «Предполагалось, что это собрание будет носить сугубо предварительный характер», — говорил Сельсин. «Однако целый ряд обстоятельств последних дней, и особенно принятая вчера правительством государственная евгеническая программа с комплексом сопутствующих правовых мер, вступивших в силу, как известно, немедленно, вынуждают нас несколько изменить порядок проведения». Очевидно, он сам хорошо понимал, насколько изменился порядок проведения. Уже через 10 минут на собрании творилось черт знает что, и я принимал в этом участие. Сквозь общий гвалт и безобразные выкрики от председательства стола только и доносилось. Решение – временно заморозить ряд конституционных свобод. Вынужденная мера, каждый должен сознавать свою ответственность. Не меньше четверых детей в каждой семье, государственная помощь многосемейным, первичные организации на места, вы уже взрослые люди, ну и прочие обрывочки». Сельсинт стал красен и охрип. Молодежь на задних рядах хамски улилюпала, и даже Вацик, очнувшись на несколько секунд от страны своей медитации, перестал совершать туловищем медленные хаотические движения и поднял голову. Человек с мужественной внешностью сидел, как сидел, только кривил угол рта, будто все это его не касалось. А теперь позвольте передать слово присутствующему здесь специальному уполномоченному окружной комиссии по реализации ГЭП Стоически сказал Сельсин и сделал жест в сторону мужественного «государственному разъяснителю третьего ранга Глебу Ипатьевичу в Вустрому». «Глеб Ипатьевич, пожалуйста». Договорить Сельсину все же дали. Как я понял, большинство присутствующих интересовалось не столько содержанием вступительной речи, сколько тем, как Сельсин с нею справится». Большинство, по-видимому, было удовлетворено плачевным видом оратора. И когда человек с мужественной внешностью встал и обвел собрание взглядом из-под насупленных бровей, как из амбразуры, было уже сравнительно тихо. «Как? Как?» — только и спросил кто-то. «Вустрый!» в — объяснили вопрошающему. Никто даже не прыснул. «Глеб ипатьевич Голова Глеб Ипатича медленно провернулась вправо-влево, как перископ изготовившегося к атаке подводного крейсера, выискивающей в неприятельской эскадре достойную цель. Достойные цели, если и присутствовали, то не лезли в глаза. Интересно, чем все это кончится, отстраненно подумал я. и сейчас, конечно. Сейчас он нас сомнет-раздолбит. А в некотором отдалении. Года, скажем, через три. Ну, вообще бы хорошо подсчитать средний срок действия подобных программ. Как раз года три должно быть. Или уже меньше. И как быть с теми детьми, которые... Успеют родиться за тригодовое исполнение государственной Евгенической. Четверых на семью, конечно, не будет, но двоих-троих вполне можно ждать. Маленькие такие под стол ходят, трогательно мурчат, зарывая щечками мягкие игрушки. Говорить еще не умеют, а им уже с трибуны какая-нибудь морда. Извините, мол, ребята, ошибочка вышла. Не знаем мы, что с вами делают Не нужны вы, как оказалось, в таком количестве. А виноватых дядей мы наказали и сами. Конечно, сознаем свои ответственность так что вы уж не держите зла, хотя кормить вас нам, прямо скажем, нечем. Я не понимаю, почему такая реакция, медленно начал Глеб Ипатич. Голос государственного разъяснителя был глубок и наполнял раскатами все помещение. Да, правительство приняло ряд мер в соответствии с чрезвычайным положением, имеющимся де-факто. Да, нынешняя чрезвычайная ситуация заведомо требует неотложных и энергичных мер. Разве кто-нибудь возражает? Тем не менее, я вижу, и Перископ вновь пришел в движение, определенное противодействие нашим усилиям по спасению человечества. Будем, наконец, называть вещи своими именами. И со стороны кого... Со стороны кого, я хочу спросить, может быть, люмпинов-дегенератов, адаптантов, которые как было установлено на самом высоком уровне в общении люди или дубоцефалов последнего разбора? Оказывается, нет. Со стороны интеллигенции, на благо которой, как лучшие и дееспособнейшие части нашего народа, главным образом и направлены принятые меры. Это по меньшей мере странно, чтобы не сказать большего. Человечество, как вид, давно уже теснимо на всем фронте и неклонно проигрывает адаптантам, которые вдобавок размножаются куда быстрее, а их самки постоянно беременны. С некоторых пор люди привыкли с преступным небрежением относиться к своей главной социальной миссии – оставить после себя многочисленное и дееспособное потомство. В этих условиях Ваши же избранники говорят вам Хватит рассуждать о свободе воли Хватит Пусть даже это кого-то заденет Общий выигрыш от принятия ГЭП В историческом аспекте Перевесит временное ограничение Прав человеческой личности Дерьмо Смачно и с удовольствием сказал кто-то справа от меня По рядам пополз шум Вацак пробудился от спячки Завертел головой, как радар сканирующий по азимуту Глеб Ипатич даже не отреагировал и вид имел уже не обычный, но вдохновенный. «Хватит болтать о вырождении!» – не он. настало пора действовать, а не распускать нюни и сопли!» «Каждый лояльный Homo sapiens, способный к воспроизводству потомства, обязан отныне прилагать все свои силы к распространению генетической чистой линии человечества». Любовь, мучение выбора, ритуалы ухаживания, доставшиеся человечеству наследство от времен его животного состояния устарели, и отвечают более интересам человечества и как таковые должны исчезнуть, уступив место оптимальному подбору гомет в государственном масштабе. О возрастных ограничениях вы уже знаете. 60 лет для мужчин и 40 для женщин. Сельсин, козел старый, ему 63, прошепели сзади. Я чувствовал, что моя голова принимает отчетливо квадратную форму. То, наверное, не только я один это чувствовал. Очагунные фразы мужественного Глеба Ипатича все грохотали и грохотали, словно рельсы под каким-то чудовищным локомотивом. Безусловная проверка генокоды у всех лиц, въезжающих в страну, включая государственных деятелей. Вопрос о стерилизации дубоцефалов будет рассмотрен и решен в ближайшее время. Повсеместное внедрение новейших методов лечения бесплодия. Всех без исключения новорожденных на немедленный экспресс-анализ. Комплекс правовых мер за неисполнение. Каждая семья обязана родить и воспитать не менее четырех нормальных, повторяю, нормальных детей. «Какого пола?» – вскинулся гарька Вокруг заржали, ржали долго, разряжались. Раздалось одинокое, да тише вы! «Я думаю, это безразлично», – осторожно встрял Сельсин с председательского места. «Я думаю, этот вопрос находится, э, так сказать, в компетенции родителей». «Верно, Глеб и Батич?» Гарько сел очень доволен. По-моему, только деликатность, как он ее понимает, мешала ему сейчас откинуться на стуле, с облегчением отдуваясь и потирая руки. Или вообще встать и уйти. Его все это уже не касалось». И кое-кто, я заметил, уже поглядывал на него с ничуть нескрываемой завистью. Гарькие девять детей, из них один мальчик. «А побочные дети считаются?» – спросил кто-то. Позади снова заржали. «Подождите, подождите». Сельсин поднял руку. «Вопросы потом. Пожалуйста, продолжайте, Глеб Ипач. Этот кошмар должен был когда-нибудь кончиться. И он кончился». В первичную ячейку евгенического общества, кроме Сельсина, попали еще толстый секретарь и Алла Хамзеевна, которая тут же с готовностью заняла место рядом с председателем и, отыскав глазами меня, мстительно улыбнулась. К тому моменту, когда настало время расписываться за знание обязанностей, вытекающих из ГЭП, оказалось, что большинство присутствующих уже выпустило пар и против ожидания процедура подписания прошла довольно гладко. Секретарь пошел по рядам, раздавая брошюрки с кудрявыми виньетками на розовые обложке. Сбежать, кажется, не удалось никому. Какие-то крепкие молодые ребята в дверях довольно невежливо заворачивали беглецов обратно. Протолкавшаяся цыпа разбудила Вацико. Со служебным долгом у него все в порядке, а вот как интересно с деторождением. Просто материал, думал я, мрачно глядя, как преподаватели, инженеры и лаборанты по очереди встают и подходят к председательскому столу. Нормальный, самовоспроизводящийся материал. Тут мне пришло в голову, что здесь, пожалуй, не один я так думаю, что и обо мне кто-то думает не лучше. Тогда я навалился на свой внутренний фонтан и заткнул его. Принимая из пухлых рук секретаря брошюрку, я неожиданно поймал взгляд Сашки. Оказывается, он тоже был тут и смотрел на меня с добрым юром А постарался принять наплевательский вид